Глава 44 Диана улыбнулась официанту и взяла с подносов ужер с шампанским. Немного алкоголя ей сейчас не повредит, лишь расслабит и снимет напряжение. Временами, посматривая на ту самую дальнюю дверь, она делала маленькие глотки. «Диана!» — к ней подбежал Майкл. Он внезапно подхватил ее на руки и закружил вокруг себя. Она засмеялась, обхватила его за шею, проливая шампанское. «Стоит разбить все бутылки в этом чертовом месте!» И она в дребезге разбила фужер. «Я очень рада видеть тебя!» Он опустил ее, наклонился и поцеловал ее руку. «Диана, ты великолепна! И сегодня ты была лучшая!» Она улыбнулась, не ожидав услышать такой комплимент, но, вспомнив про Камиллу, которая стояла рядом, решила перевести тему разговора. «Майкл, это моя подруга Камилла Росс». Камила, это Майкл Купер. Он. Диана осеклась, не зная, что придумать. Но, увидев ее замешательство, парень пришел на помощь. Мы с Дианой вместе работаем. Майкл поцеловал руку Камиллы, и Диана заметила румянец на щеках девушки. Это ей не свойственно. Просто твоя подруга сделала кое-что сегодня для всей нашей фирмы, и в честь нее мы устроили праздник. Камила удивленно посмотрела на подругу, а потом нахмурилась. Ты не говорила мне об этом? Ты меня не спрашивала? Диана улыбнулась, увидев, что к ней направляются Томас и Мэт. Надо же, пока она была пять минут с их боссом, их никто не трогал. Но широкую улыбку Мэтта и протянутые руки Томаса она не могла не принять, обняв их обоих сразу. Ты солнце в этой черной дыре, произнес Мэт. На тебя смотришь и радуешься. Оставайся такой же. Я рад, что все закончилось хорошо. Леди Ди! Томас решил не отставать от молодого напарника. «Сегодня вы сделали невозможное. Мы работали одной командой, но ваш шаг стал решающим для всех нас». Она снова обняла их, смотря прямо и видя, как синеглазый предводитель Мортенера показал на часы. «Чёрт! Прошло уже пятнадцать минут. Надо незаметно уйти. Но оставить всех было бы некрасиво». «Майкл!» Она решила обратиться за помощью к нему. Мне надо отлучиться на пару минут. Вы с Камилой отлично найдете общий язык в компьютерах и проводах. «Томас, Мэтт!» — теперь она посмотрела на них. «Мне очень приятно слышать ваши слова. Для меня работать с вами — одно удовольствие». Она улыбнулась на прощание, но тут же наткнулась на Наэль. «Вот чёрт! Она уже опаздывает, и Стефана не видно». Зал опустел. Она сжала пальцы в кулаке, ощущая нервозность. «Отпустите девочку, я побуду с Камилой. Про компьютер ей вряд ли интересно слушать». «О, Наэль, это спасение. Диана будет должна ей». Улыбнувшись и увидев в ее глазах понимание, девушка направилась к той самой двери, которая вызывала в ней смесь странных чувств. Но чья-то рука перегородила ей путь. «Опаздываешь? Ты решила обниматься со всеми из Мортенера?» Сердце ушло в пятки. При звуке приятного баритона возле уха дыхание участилось. Диана медленно выдохнула, давая понять, что волнуется. Уже иду, шепнула она, посмотрев в синие глаза. Вам так не втерпешь? Одевшись, так ты еще спрашиваешь. Мы, кстати, одни, а ты продолжаешь называть меня на вы. Диана обернулась и поняла, что кроме Наэль и Камиллы, никого не было видно. Куда делись остальные? Ты всех убил? Они слишком много тебя обнимали. Мне это надоело. Кажется, он ревнует. И ей это чертовски нравится. Она его Диана. И как жаль, что приходится это скрывать. Стефана коснулся рукой ее волос, которые так старательно укладывала Камилла. Я видел вырез на твоем платье. Он вынул шпильки, и волосы заструились по плечам, нежно касаясь ее спины. Ты моя Диана. И я не хочу, чтобы тебя трогали чужие руки. Ей хотелось слушать его голос вечно. То, с каким теплом и ноткой ревности это было сказано. Она коснулась его руки, смотря в его глаза, и поняла, что хочет быть настолько ему близкой, насколько это возможно. Он что-то говорил про дом? Что они еще здесь делают? Стефана привлек ее к белой мраморной колонне и дыханием обжег кожу на шее нежно целуя и вызывая пожар внутри. «Домой?» — прошептала она, но услышала в ответ лишь стон, сорвавшийся с его губ. «Нет», — через пару секунд произнес Стефан и улыбнулся. Зайдем в тот кабинет». «Да что же там могло быть так важно? Важнее их двоих». Висконти отошел от нее и протянул ей руку. Диана шагнула к нему, взявшись за нее, чувствуя тепло его ладони. Он потянул ее за собой, минуя пустой зал, лишь Наэль и Камила стали свидетелями, провожая их взглядом. Открыв большую дверь, он предложил Диане войти, и она, переступив порог, отчетливо услышала, как закрылась за ними дверь. Боже! Прошептала девушка, смотря на собравшихся за большим столом людей. Здесь были все, даже Томас и Мэт, которые еще несколько минут назад обнимали ее в зале. Когда он успел собрать всех в одном месте, И что все это значит? Но она поняла причину, лишь когда все встали при виде ее и поприветствовали аплодисментами. Кажется, они что-то говорили про праздник в честь нее. Диана. Антонио рукой попросил всех помолчать. Иди сюда, девочка. Она обернулась, заглянула в синие глаза Стефана, и он отпустил ее, кивая и давая понять, что он рядом. Рядом, но не во главе стола. Это слегка насторожило ее. Пройдя к пустому месту рядом с Антонио, она села напротив Найта, который подмигнул ей, чем вызвал ее улыбку. «Диана, у высших членов Мортенера принято праздновать свое первое дело. Сегодня мы все хорошо потрудились, рискуя своими жизнями, но, слава богу, все обошлось без жертв и потерь. Все это благодаря тебе и твоему первому меткому выстрелу. Убив Ахмада, ты посеяла панику у его людей, тем самым наши люди нанесли удар, выиграв это дело. Ты спасла жизни 15 человек и своего босса, который сейчас здесь с нами. Он посмотрел на Стефана, стоящего в тени. Мне выпала честь, как его первому помощнику, поздравить тебя с твоим новым перевоплощением в высшее звено Мортенера. Он коснулся взглядом ее креста на плече. Сегодня многие увидели его впервые, где она заметила еще в зале взгляды людей на ее обнаженное плечо с большим кельтским крестом. «Сегодня ты доказала, что стоишь рядом с Висконти, и вам нет равных в меткости. Вам будет легко работать вместе, потому что все свои секреты он передал тебе. Ни один член Мортенера не имеет такой подготовки, как ты, Диана». «Уж поверь мне, я повидал много людей, но выдержать натиск Висконти не смог практически никто. Когда я впервые увидел тебя, тот думал, что он слегка свихнулся». Антонио, улыбаясь, посмотрел на него. Но он никогда не ошибается в людях. И в этот раз тоже. Антонио встал, взяв деревянную шкатулку в руки. «В честь твоего первого меткого выстрела и официального посвящения высшей чины Мортенера прими этот символ Диана». Он открыл коробку, и девушка поднялась, увидев пистолет с золотой рукояткой, лежащей внутри. именной девяносто Беретта-92. Символ Мортенера. Твой личный». Поскольку девушка ты первая, мы все-таки не стали менять традицию и подарок. Пистолет? Так пистолет? Боже, прошептала Диана, пораженная словами и подарком. Беретта спасла мне жизнь, это правда очень важный подарок для меня. Она вспомнила Николаса Гриффина и то, о чем думала в момент, когда вытаскивала пистолет из-под водительского сиденья. Спасибо. Антонио вручил ей коробку, и Диана автоматически посмотрела в сторону Стефана. Было так странно, что он хранил молчание. На него это было даже не похоже. «Я хочу сказать спасибо всем вам». Она тут же перевела взгляд на остальных, встречаясь с улыбками Майкла и Томаса, Мэтта и Найта, Дилана и доктора Харта, которого, слава богу, еще не заметила Камила. «Вы все — одна семья. Мы — одна семья». И мне приятно осознавать, что вы приняли меня в свои ряды и считаете одной из вас. Работать в Мортенера большая честь для меня, потому что есть вы, люди, которые поддерживают меня в самые тяжелые моменты моей новой жизни. Я с вами, я за вас, и я ради вас. Она услышала, как засвистел Мэт, как его поддержал Майкл, вызвав улыбку на ее лице. Она права. Они стали ее семьей. Все до одного, такие близкие и родные, каждый со своим характером, от умного, хмурого Дилана до веселого Майкла, от заботливого Томаса до делового Антонио, от храброго Мэта до... Она снова посмотрела на Стефана, до бесстрашного, постоянно рискующего собой, яркого, талантливого, такого любимого главы Мортенера. Антонио встал, уступая ему место во главе стола, И Стефана, проходя мимо Дианы, коснулся ее обнаженной спины, сел рядом, теперь смотря ей в глаза. Я попросил Антонио поздравить тебя не просто так, произнес он, потому что я не могу этого делать. Диана выдохнула, сжимая в руках деревянную шкатулку. Она не очень понимала его сейчас, пытаясь анализировать его взгляд, не отрываясь, следя за ним. Когда ты пришла ко мне в первый раз? Я сразу понял, что ты так, кто мне нужен в работе. И Антонио прав, я не ошибся. Но... Он помолчал несколько секунд, пытаясь собраться с мыслями. Мне было больно сегодня осознавать, что твоя жизнь под угрозой, а виноват в этом я. Я хочу, чтобы это было твое первое и последнее дело. Вот и все. Он дал ей новую жизнь, а сейчас забирает ее. Диана не верила своим ушам, но, посмотрев на остальных, увидела лишь понимание в их лицах. «Что это значит? Вы увольняете меня?» Возмущение и гнев прошли сквозь нее. «Слишком много причин для гнева сегодня». «Нет, конечно, ты же член Мортенера. Я дам тебе новую работу». «Вы издеваетесь? Кем? Кроме как убивать и лечить, я ничего не умею». «Придумаю что-нибудь», — он обвел всех взглядом. «Кто за? Прошу поднять руку. И давайте дадим Диане шанс жить долго». Она открыла рот от возмущения, нахмурив брови и наблюдая, как все подняли руки. Лишь только Мэт колебался с ответом, но его голос уже ничего не значил. Черт! Диана посмотрела в глаза Стефана. «Вы полгода издевались надо мной». Это пошло тебе на пользу. Вы топили меня. Пригодится в жизни. Я убила человека. Двоих. И одну собаку, по вашему приказу. В случае чего ты сможешь за себя постоять. Ее возмущению не было предела. Его слова вызывали только больше гнева. Диана уже не видела никого, кто сидел за столом. Я воздух, которым вы дышите. Я уже задохнулся. Стефан обвел всех взглядом, понимая, что его прекрасно все слышали. «Что вы сидите? Идите уже. Оставьте нас вдвоем». Найт вздохнул, поднимаясь со своего места с легкой ухмылкой на губах. «Жаль, было интересно. Здесь не цирк». Все стали расходиться, и Диана вслед выкрикнула свое последнее слово. «Предатели! А вы?» — она посмотрела на Стефана. «Настоящий дьявол!» Он молча кивнул, соглашаясь с ней. Антонио покинул кабинет первым и теперь наблюдал, как последний вышедший закрыл за собой дверь. «Ты думаешь, это правильное решение?» Доктор Харт подошел к нему, взяв бокал шампанского у официанта, который подоспел, увидев сразу большое количество людей. «Я уже ничего не думаю. Неправильно было вообще ее брать. Я говорил ему об этом в самом начале». «Ну, зачем ты так жестоко? Она талантлива и бесстрашна. Сегодня грудью стояла за своего босса». «Да?» — он посмотрел на Харта. «Она становится его слабым местом. У Висконти их не может быть. Сегодня гриф уже приходил и угрожал ей. И знаешь, что сделал твой босс? Отправил грифу 26 шесть тел. И знаешь зачем? Чтобы переключить месть грифа на себя. Это тебе о чем-то говорит? Харт кивнул. Это говорило о многом. Люди уже знают? Знают, а те, кто не знает, догадываются. А выйдя из этого кабинета, можно вообще понять все, не зная ничего. Майкл, улыбаясь, подошел к камиле, которая все еще стояла с наэль. А где Диана? Спросила она, высматривая подругу. Чуть позже придет. Он предложил ей руку, и она, улыбаясь, приняла ее. Выпишь чего-нибудь? Они прошли возле Ричарда Найта, улыбаясь друг другу, что привлекло его внимание. Дорогой, все в порядке? Нель поправила ему галстук, но он снова ослабил его. Становится слишком жарко. Еще чуть-чуть и будет взрыв. Все так плохо. Хуже не придумать. Скажи, видно, что я тебя сильно люблю. Она удивленно на него посмотрела, сверкнув взглядом. И легкая улыбка коснулась ее губ. Да, милый, мне видно. Ты такая проницательная, Наэль. Он одной рукой обнял ее. Видно, что Стефана Висконти любит Диану. Наэль вздохнула, закатив глаза. Видно. Может, ты ошибаешься? Нет, милый, я не ошибаюсь. Что случилось за этими дверями? это осмотрелся, чтобы удостовериться, что их не слушают. Он дал ей отступной, готовил ее полгода и отказался от ее услуг. О, -о, О, Наэль нахмурилась, понимая, почему Диана так задерживается. Тогда это не просто видно, а очень видно, и я его понимаю. Он сделал большой шаг назад, перебил ее Найт. Он сделал шаг назад, убирая ее в сторону. Я чувствую в этой девочке стержень, Наэль. Он посмотрел на жену. Я общался с ней не раз и каждый раз был восхищен. Она могла бы далеко пойти. У нее есть хватка. Я могу взять ее под свое попечительство. Она, он перешел на шепот, может видеть ложь, как он. Ричард, возмутилась Наэль, если ты сделаешь это, то наживешь врага в лице всего Мортенера, а в частности Стефана Висконти. Он никогда не отдаст тебе ее, «Ни себе, ни людям!» — пробурчал недовольно Найт и отвернулся. Диана опустила голову на руки, лежащие на столе. Было тихо, и только дуновение ветерка из открытого окна касалось ее волос. Сейчас ей хотелось зарыться в своей постели и оставаться в ней как можно дольше, чтобы подумать над последними месяцами ее жизни. Судьба играет с ней, испытывая на прочность. Сначала был страх, она поборола его, обрела новую семью, новых друзей, новый смысл жизни. Сейчас судьба отнимала все это, оставляя только любовь. Стефана молча коснулся ее щеки, вытирая большим пальцем слезу, которую она даже не заметила и привлек Диану к себе, крепко сжимая в объятиях. Она понимала его. Она понимала, что вчерашняя ночь слишком многое изменила в их жизни. Он боялся за нее. Он просто боялся. Разве Стефану Висконти чего-то боится? Она тысячу раз спрашивала его об этом и не получила ответа. Только сейчас она поняла, что он боится того же, чего и она — просто потерять. Сейчас так хотелось кричать, плакать, не отпускать его, держать крепче. Он не сможет обойтись без ее таланта, его убьют, а эту потерю она пережить не сможет. Сделай это для меня. Прошептал он. Ты хотела свободы, я даю ее тебе. Будь просто со мной, рядом. Будь только моей Дианой, а не бесстрашной девушкой, рискующей своей жизнью ради меня. Его слова больно ранили в самое сердце. Он просил слишком много. Как она могла остаться в стороне и просто наблюдать за действиями его врагов? Завтра же гриф оккупирует Мортенро, а может, сразу подорвет все к чертям? Она должна быть рядом. Да, но так, чтобы в случае опасности она могла прийти на помощь. Ни один охранник не сравнится с той меткостью, которой обладает она. Никто не научен тому, чему Стефана учил ее сам. Ты требуешь так много, что я имею право потребовать кое-что тоже. Я дам тебе все, о чем ты попросишь. Я могла бы попросить, чтобы ты оставил Мортенера навсегда. Но это твоя жизнь. И, лишаясь своей, я представляю, как тяжело тебе терять все, что ты сам создал. Я не прошу тебя об этом». Но... Она коснулась рукой его лица, пальцами проведя по его губам. «Пообещай, что в случае серьезной опасности, если твоя жизнь будет под угрозой, ты позовешь меня помочь тебе. Пообещай мне». Стефано Висконти держит свое слово. «Я даже сделаю вид, что поверю в это». Он улыбнулся, обдумывая ее предложение. «Может быть, какое-нибудь маленькое дельце, где нет риска для жизни, где нет перестрелки, массовки людей, где один тихий выстрел, один труп?» Закончила она за него, вспомнив его слова в тот день, когда пришла к нему в офис первый раз. «Я буду иметь в виду, если это утешит тебя». В тот первый день он давил на нее, устрашал. Сейчас он уже думает по-другому, что будет завтра, что ожидает их через год.